«Ну что, подруга?» Сказал я, чтоб хоть что-то сказать. «Хоть бы ты помогла мне, а? Что смотришь? Ты меня понимаешь вообще?» При свете дня глаза собаки сияли не так сильно. Я даже задумался, не показалось ли мне. Но проверить не решился. Да и как? Опять свет выключать? А вот интересно, вдруг подумал я. Когда я попросил её остановиться... Она отреагировала правильно, но то могло быть и совпадением. Может быть, такое что-то, ну-ка, во сне или ещё как-нибудь, обучило её нормальным собачьим командам. Я задумался, вспоминая. Фас? Взять? Не то. Требовалось самое простое, элементарное. О, сидеть, наконец нашёлся я но собака не отреагировала. Я повторил команду. Ноль эмоций. «Лежать!» Попробовал я другую. Снова никакого результата. «Так, попробуем иначе». «Голос!» — скомандовал я. И вздрогнул, когда откуда-то вдруг раздалось насмешливое. «Чего тебе?» От неожиданности я чуть с обрыва не сверзился. Комья земли посыпались в воду, я уперся ладонями в землю и в последний момент затормозил на краю. Честно говоря, в этот момент я совершенно растерялся и не придумал ничего лучше, чем задать самый дурацкий вопрос из возможных. «Кто здесь?» — спросил я, вертя головой. «Я!» — отозвался голос. «Я никак не мог понять, где находится мой собеседник». Голос будто рождался у меня в голове. Я опять внимательнейшим образом огляделся в пределах видимости ни души. И только боковым зрением удавалось зацепить ускользающий огонёк, то справа, то слева, хотя это мог быть и оптический обман. Я снова посмотрел на собаку. «Это ты говоришь?» Неуверенно спросил я. «Нет, это не она говорит». Недовольным тоном ответил мне этот некто. «А кто говорит?» «Я говорю». «А кто ты такой?» «Всё тебе скажи, да покажи, да дай попробовать», ворчливо сказал обладатель голоса. «Так я тебе своё имя и назвал». «А что, не хочешь?» «Не имея права». «Нифига себе». «А чего ж ты тогда говоришь со мной? Или скучно?» «Меня, но, ну, скажем так, попросили», — уклончиво ответил тот. «Считай, я как бы посредник при переговорах. Тебе же нужно с кем-то говорить?» «Ах, вот даже так! И как мне называть тебя комиссаром?» Возникла пауза. «Один ноль в мою пользу», — с удовлетворением отметил я. «Кажется, мне удалось его удивить». «Почему комиссаром?» – настороженно спросил он. «Но по-латыни комиссары есть посредник», – пояснил я. «Или ты предпочитаешь греческий?» «Греческий», – задумался тот и внезапно повеселел. «А что? Это идея. Зови меня голос. Просто голос. С большой буквы. Вполне по-гречески». Я вздохнул. «Показаться ты тоже не можешь?» «Могу». Но не хочу. И он хихикнул. Смешок этот, признаюсь, окончательно меня достал. Да и весь диалог начал раздражать. Голос невитимка, вопросы, ответы. Прям маленький цветочек какой-то. Всё по Аксакову. Только вместо девицы с цветочком, дурак с собакой. Скомандовать, что ли, Тоноке, ищи. Или сразу фас, чтоб понтов не кидал. Вдруг получится. Он она у меня какая. Проглотит, не подавится. Однако на нахрапом всё-таки, наверное, этого гада не взять. И раз другого способа узнать что-нибудь у меня нет, придётся играть по чужим правилам. Знать бы ещё эти правила. Как всё-таки мерзко разговаривать, не видя собеседника. Ладно, представим, что мы говорим по телефону.